Друзей у меня не было. Обнаружив, что Донья Эльвира интригует против моего отца в пользу моей сестры Хуаны, я впала в такую ярость, что выгнала ее со службы и отослала домой, пренебрегая тем, что она может свидетельствовать против меня, назовет меня лгуньей. Поступив так, я даже не думала, какой опасности себя подвергаю. Ведь с нее сталось бы объявить, что мы с Артуром были настоящими супругами. Она уехала к Филиппу и Хуане в Нидерланды, и больше я никогда о ней не слышала, о чем ничуть не жалею. А вот об утрате посла доктора де Пуэбло, на которого я нажаловалась отцу, что он работает на два лагеря и без должного почтения относится к моей особе, я пожалела. потому что, когда его отозвали в Испанию, оказалось, что он знал больше, чем я полагала, и употреблял свою дружбу с королем мне на пользу, хорошо ориентируясь в различных веяниях при дворе. Оказалось, он был мне другом и союзником, а я этого не понимая, потеряла его по неразумию и высокомерию. Так что жизнь осложнилась еще больше. Взамен ему назначили того эмиссара, который приезжал, чтобы отвезти меня домой после смерти Артура, дона Гутерре Гомеса де Фуансалиду. Этот оказался напыщенным дураком, вел себя так, словно для англичан его присутствие в их стране великая честь. Они же усмехались ему в лицо и смеялись за его спиной. а я в их глазах выглядела принцессой-оборванкой, страну которой представляет напыщенный, чванливый дурак. Утратила я и моего дорогого исповедника, назначенного матушкой, направлять меня. Одна за другой покидали меня придворные дамы, уставшие от трудностей и нищеты. Осталась лишь верная Мария де Салинос, которая служила не за деньги, а из любви. и, наконец, отняли у меня дом милый Даррем-хаус на стренде, служивший мне приютом в чужой и неласковой земле. Король пообещал выделить мне комнаты при дворе, и я решила было, что, наконец, он меня простил и приглашает жить при дворце в покоях принцессы, чтобы мы могли видеться с Гарри, ничего подобного. Переехав я и мое окружение, обнаружили, что хуже и неудобней комнат во дворце нет, и что принца, моего нареченного, мне не видать. Ну, разве только на официальных государственных приемах. Однажды случилось так, что весь двор переехал в другой дворец, а нас не поставили в известность. Пришлось нам ехать, трясясь по проселочным дорогам без указателей. Я чувствовала себя нежеланной и никому не нужной, словно телега с лишним добром. Когда же, наконец, мы нагнали королевский обоз, все уже расположились на ночлег, и оказалось, что отсутствие нашего никто даже не заметил. Пришлось тогда нам занять те комнаты, что остались над конюшнями, как прислуги. Король перестал выплачивать мне содержание. Меледи Бофор в этом его поддержала. Денег у меня совсем не осталось. Всеми презираемые. Я была при дворе как приживалка. И служили мне только испанцы, которым, как и мне, некуда было податься. Как и я, они попали в ловушку, бессильно глядя, как течет время, как ветшают платья, как все мы стареем. Мое тщеславие оставило меня, как и моя гордая убежденность в том, что я могу перехитрить этого старого лиса, моего свекра и злоязычную ведьму, его мать. Я узнала, что он обручил меня со своим сыном, принцем Гарри, не потому, что любил меня и простил, а потому, что это был самый изощренный и жестокий способ меня проучить». Если уж он не смог меня заполучить, то пусть никто не получит. Вот как он решил. Да, горьк был день, когда я осознала эту истину. А потом умер Филипп. Моя сестра Хуана стала вдовой вроде меня. И король Генрих задумал жениться на ней, бедняжке, утратившей разум, с тем, чтобы она возвысилась надо мной, усевшись на трон Англии, где всякий бы видел, что она безумна и что в жилах моих течет больная кровь.